Глава четвертая. Миллионы для банкрота Трампа. Как благодаря пережитому банкротству и огромным долгам я научилась стрессоустойчивости и получила хороший бизнес-опыт? Эпиграф. Вы не настоящий бизнесмен, если хотя бы раз не обанкротились. Дональд Трамп. Ты банкрот как это выглядит? Как конец жизни. Той, что была всего лишь несколько месяцев назад, фактически вчера. Съемки клипов, вечеринки со звездами шоу-бизнеса, Джан-Лука Вакки, галантно-игриво, как он умеет, подает тебе руку. А сегодня нет денег даже на еду и на проезд, не говоря уже об оплате съемной квартиры. «Дай мне взаймы три тысячи», — звонит Юля подруге, при этом саму себя, и задавая в тысячный раз один и тот же вопрос «Как я докатилась до жизни такой, почему не предусмотрела крутой поворот событий?» Расскажу о стремительном падении, совершенно волшебном возрождении и вынесенных уроках. Шел 2017 год. Это было время расцвета и грандиозных планов. Уже отгремел на всю Россию танцующий миллионер, которого я раскручивала. Уже были записаны два моих клипа. Дела шли так хорошо, что сам собой встал вопрос о расширении бизнеса. Я хотела создать на базе своего пиар-агентства целый холдинг с самыми разными направлениями. Открыть новый просторный офис. О, Господи, какими же штампами из прошлого века я мыслила. Нанять сотрудников, дать рекламу и стать номер один в России вы же помните что я никогда не соглашалась быть номер два как раз вовремя нашлись два инвестора имевшие свой солидный бизнес эта история с пиаром в шоу бизнесе была нужна им чтобы почувствовать себя в центре светской тусовки вечеринки будущие и нынешние селебрити толпятся в переговорках твоя жена непринужденна сэлфица со звездой ютюба амираном например или вилсакомом я сумела убедить их что это время не за горами и со свойственным мне взялась за дело. «Мы сняли престижные офисы в Москва-Сити и сделали там дорогущий дизайнерский ремонт. Началась структуризация будущего холдинга, пришли новые люди, все было готово к началу работы». Гром грянул неожиданно. Налоговая инспекция арестовывает счета инвесторов и начинает комплексную проверку. Оказывается, Они, в числе прочего, занимались операциями с черным налом, и вот результат. Денежный поток, разумеется, мгновенно прекратился. Более того, налоговая пришла и к нам, как к контрагентам. Сами понимаете, эти люди бесплатно не работают, и будь ты хоть мать Тереза, тебе все равно придется платить, иначе закроют. Не буду говорить, сколько пришлось отдать, но факт в том, что фирма осталась совсем без оборотных средств. Единственный закон, железно работающий в России — закон подлости. Как назло, именно в это время встали продажи. Ну вот нет их, и все тут. Ждите. Чтобы выйти из штопора, мы организовали пару светских вечеринок для привлечения рекламодателей. Но ушли в глубокий минус, поскольку из-за нехватки денег приглашали не тех, кто мог бы дать хорошее публисити. Одно наложилось на другое, третье, и людям стало нечем платить зарплату. Я в это время носилась по всей Москве, лихорадочно отыскивая новых инвесторов. В коллективе же поняли все по-своему и решили, что директор расслабляется на курортах, пустив дела на самотек. Многие уволились, а потом стращали тех, кто еще не успел этого сделать. Мол, бегите, зарплаты вы не дождетесь. «Этих людей можно понять». «Ведь им надо кормить семьи, платить по кредитам, отдавать деньги за жилье». Я не собиралась никого кидать, но никак не могла найти финансирование. Знакомые бизнесмены, к которым пришлось обращаться с жалобами на жизнь, вкладываться в мое дело не спешили. В чем была моя главная ошибка? Да именно в этом я жаловалась». Никто не будет давать деньги проблемному, неуверенному в себе человеку. Нужно было делать все наоборот. Рассказывать о грандиозных планах, выдавая их за успехи, и привлекать новых инвесторов к раскрутке бизнеса. А о своих проблемах можешь рассказать маме на кухне. Она поймет и простит. Как я не сопротивлялась, банкротство пришлось объявить. Офис сдали, сотрудники разбежались. Слово «деньги» осталось в моей жизни исключительно в виде долгов, которые надо было как-то отдавать. А тем временем нечем стало платить даже за съемную квартиру. Мне повезло с вменяемыми хозяевами, которые согласились ждать оплаты почти полгода. Для Москвы, не верящей слезам банкротов, история неслыханная. Благоразумная женщина с ребенком устроилась бы на работу, или вовсе уехала бы домой к маме. Бросить к черту весь этот неблагодарный бизнес с его оглушительными провалами. Хоть наше государство все время говорит о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, на деле выживают лишь мощные корпорации и холдинги, у которых есть мощная крыша в лице того же государства. У меня ничего этого не было, и перспективы стали совсем безрадостными. Но я сама сожгла все мосты к отступлению и не собиралась возвращаться к жизни обычного благоразумного человека. Нужно было начинать все сначала. Но как? Я всегда говорю, что выход есть из любой, даже самой, казалось бы, безнадежной ситуации. Сколько их уже было в моей жизни, не счесть. Но того, что случилось той хмурой осенью, не мог ожидать даже самый большой оптимист то есть автор этой книги. Как-то раз мне позвонил приятель и предложил развеяться в клубе. Дело было вечером, у меня было скверное настроение, и я отказалась куда-то ехать. А потом подумала, что проблемы дома все равно не решатся. Надо продолжать жить и выходить в свет, общаться с людьми. Общение — основа пиар-бизнеса, и его нельзя прекращать ни на один день, пусть даже дела идут из рук вон плохо. В общем, собралась я на вечеринку и попала в компанию, где было несколько незнакомых мне персон. Познакомилась с одним из друзей своего приятеля и даже поболтала с ним, утром напрочь забыв о разговоре. Через неделю подруга из Петербурга пригласила меня в гости и даже вызвалась оплатить билет на Сапсан, обнищавшему директору пиар-агентства. Вагон со столиками, чай, сидящий напротив мужчина, улыбаясь, говорит мне «Привет». Поначалу я подумала, что он просто мой подписчик. Оказалось, тот самый человек, с которым я болтала неделю назад в клубе. Четыре часа до Питера пролетели незаметно, и в числе прочего я рассказала о своих планах, посетовав на острую нужду в инвестициях. Зачем нужно было этим делиться с малознакомым человеком? Я считаю, что если тебе что-то нужно, никто об этом не догадается сам. Необходимо транслировать эту мысль в пространство и как можно большему количеству людей. В соцсетях, в переписке, устно. Расстались тепло, обменялись телефонами. Встретились еще раз в Петербурге, погуляли втроем. На обратном пути в Москву он попросил подробно рассказать о моей организации, планах и потребностях. Подвез на машине до дома, а потом открыл багажник и достал пакет. с пятью рублей. Я не знала, что делать. Деньги ужасно нужны. Но что он хочет получить взамен? Может, на что-то намекает? И вообще, пять миллионов не спасут гиганта мысли и маму русской демократии. Ей нужно двадцать. Я взяла эти деньги. Он ничего не попросил взамен. Сказал, что потом придумает. Пришла в квартиру, долго и тупо смотрела на пачки купюр. Можно купить квартирку в Москве и послать всех на три порочные буквы. Многие так и делают, решая свои насущные проблемы. А можно расплатиться с долгами? Но что потом? Утром я позвонила неожиданному инвестору и заявила, что верну деньги. Он очень удивился, спросил, почему потому что мне нужно 20 миллионов, и торг здесь неуместен, — голосом киса Воробьянинова объяснила я. Он пообещал подумать. Думал недолго. Нужные деньги нашлись, а взамен мне было предложено раскрутить в масс-медиа его девушку. Та уже давно мечтала о светской жизни и шоу-бизе, но как-то не складывалось. Все, к кому она обращалась, брали деньги, но не делали ровным счетом ничего. Я поняла, что вытащила выигрышный лотерейный билет. Ведь это то, что я умею делать лучше всего. Конечно, деньги свалились на меня не просто так. Такие люди не дают их, кому попало. Менее всего мой благодетель походил на наивного Буратино, которому лиса Алиса задурила голову рассказнями о прекрасном поле пиар-чудес. «Мол, давай закопаем в полночь пять миллионов, как пять сольда, и утром вырастет дерево» с договорами на рекламу, видеоклипами и ролями в сериалах вместо листьев. Скорее, как опытный бизнесмен, он увидел в моем банкротстве не проблему, а возможность получить отличную стартовую позицию в новом для себя бизнесе. Конечно же, не Юлины красивые глазки и общительность завоевали такое доверие, что огромная сумма была передана даже без расписки. В тот питерский день, когда мы с подружкой гуляли по каналам Невы, он наводил справки обо мне и моей репутации. Она была железной. Пиарщик Юлия Рыбакова никогда не обманывала деловых партнеров, не присваивала себе чужих денег, не бросала клиентов, получив предоплату. Делала для них гораздо больше, чем предписывали договоры. Не бралась за пиар состоятельных клиентов, которые сами не знают, что хотят а таких, поверьте, очень и очень много. В общем, за сравнительно небольшой взнос инвестор получил готовую концепцию, связи, работающую технологию и человека, который все это может привести в действие. Обратись он ко мне всего лишь несколькими месяцами ранее, и разговор был бы совсем другим. Именно это и отличает настоящего инвестора. Способность видеть перспективу, и покупать акции или доли в компании на старте, чтобы потом снимать самые жирные сливки. Большинство людей таким даром не обладают. Один пожилой американец, руководивший московским офисом крупного американского нефтегазового сервиса Honeywell UOP, поведал мне как-то занимательную историю из жизни. Он учился в Гарварде и дружил с однокашником которого в какой-то момент отчислили. Тогда он позвал приятеля организовать свою фирму и заняться программированием вместо учебы. «Но я был серьезным человеком и хотел окончить университет, чтобы получить престижную работу», — рассказал американец с улыбкой. «И я действительно получил высшее образование, устроился в солидный нефтегазовый концерн, где прошел путь» до одного из руководителей среднего звена с зарплатой 250 тысяч долларов в год. У меня все хорошо. А того приятеля, ушедшего из универа, звали Биллом, и он основал Майкрософт. Я не поверил в его перспективы, как это сделал Пол Аллен, и даже не вложил в молодую компанию ни цента, хотя такая возможность имелась. Каждому свое, что уж тут скажешь. И таких примеров пруд-пруди. Приведу еще один, более свежий. На одной из московских вечеринок знакомый банкир рассказал похожую историю, но уже из нынешнего века. Его партнер когда-то давно работал в крупной инвестиционной компании в Калифорнии. Однажды к ним пришли молодые парни и попросили несколько миллионов долларов на свой интернет-стартап. Речь шла о видосиках и какой-то трубе. По замуслу этих чудиков Люди должны просматривать видео в интернете, а сайт – подсовывать им ролики схожей тематики. Так, по задумке авторов, аудиторию будет засасывать в трубу интересного ей контента, и она будет проводить на платформе много времени. Серьезные люди из комиссии только посмеялись над странной идеей и проект не одобрили. Серьезно то в 2004 году смотрит интернет-видео, когда картинки с порно-сайтов грузятся по 2-3 минуты? И вообще, как эту ерунду можно будет окупить? А парни эти быстро нашли других инвесторов, более сообразительных, и создали YouTube. Когда начальство узнало, какой жирный куш ушел из-под носа, всех членов комиссии, принимавшие решение, безжалостно уволили. Так плохой инвестор стал хорошим банкиром в сфере, где пунктуальность и престижное образование куда важнее, чем коммерческое чутье. У моего же инвестора с чутьем все в порядке. Но мне рано было праздновать победу. Сначала нужно отбить хотя бы эти полученные пять миллионов. Они не давали мне спокойно спать. Я ужасно боялась их профукать. До этого времени мое отношение к деньгам было совершенно легкомысленным. Ну, крутится в обороте, приносит прибыль. А сколько их и где можно урезать расходы, считать лень, не царское это дело. Я никогда не страдала прижимистостью и платила по счетам сполна, особо не вникая в бухгалтерию. Но сейчас ситуация изменилась в корне. Пережитое банкротство и долги заставили меня взглянуть на ведение дел совершенно по-новому. Для начала я попыталась проанализировать, почему так плохо шли продажи. Стала читать переписку менеджеров с клиентами и поразилась, насколько непрофессионально все выполнялось. Словно малыши детсадовского возраста клянчили у воспитателя лишний пряник на ужин. Фактически я пренебрегла золотым советом Ричарда Брэнсона. Не помню его дословно, но суть в том, что руководитель просто обязан вникать в дела своей компании если хочет, чтобы она была успешной. Это такой современный пересказ идиомы «если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам». Я же целиком занималась стратегией развития своего растущего агентства, мало вникая в детали и в контроль расходов тоже. Теперь все изменилось. Никто не должен знать, что у Рыбаковой появились деньги. Никто. Я прикидывалась бедной мышью, Клянчила везде скидки и составляла договоры на любой чих. Никакой веры словам, только подписи. Ужасно боялась, что меня кинут, как это частенько бывало раньше. Сама контролировала все основные рабочие процессы, не доверяя исполнителям. И продумывала мероприятие, которое поможет мне выстрелить, вернув LF Media в обойму успешно действующих пиар-агентств. Им стал визит в Москву Пэрис Хилтон прогремевший на всю страну. Подробно о нем я расскажу в отдельной главе. Знаменитости такого масштаба обычно запрашивают за свое присутствие на светских вечеринках колоссальные деньги. Моей же давней мечтой было заманить в Москву Ким Кардашьян, на которую мне всегда хотелось быть похожей. Ким, кстати, когда-то давно работала у Пэрис, и это стало дополнительным стимулом поработать именно с наследницей гостиничной империи Хилтонов пригласить Перис подружиться с ней и по ее рекомендации выйти на Кардашьян. Не правда ли один из тех безумных планов, которые больше подходят пациентам больницы имени Кащенко, чем нормальному человеку? Но мы же с вами обсуждали, чем занимаются нормальные люди и как важно быть ненормальным, чтобы реализовывать мегапроекты. Так вот, первая часть этого плана уже осуществилась, а вторая не за горами. Еще несколько лет тому назад у меня не хватило бы никаких денег, чтобы пригласить Пэрис. Но в 2017 году пик ее славы уже прошел, как и пик стоимости, а вот известность и привлекательность для рекламодателей сохранились. Я набросилась на идею буквально со стервенением, выбивая из директора суперзвезды максимально возможную скидку. В пошли обещания по раскрутке и рекламе в России ее линии косметики и духов. Это предложение попало в яблочко. Когда былой сверхактуальности у героини уже нет, а всю эту гору баночек и цистерны с благовониями под ее маркой продавать нужно, менеджеры сразу же становятся куда сговорчивее. Появляется место для маневра и обсуждений, чем я сразу же воспользовалась. Обговаривать детали, утрясать окончательную сумму гонорара и подписывать контракт нужно было в Париже. Это само по себе дорого. Ты не можешь поселиться в дешевом отельчике на окраине, потому что за тобой заедут. Ты обязана шикарно выглядеть, арендовать солидное авто с водителем. А я тряслась над каждым рублем, потому что это были чужие деньги. Чужие деньги с самого последнего в жизни инвестора, если в этот раз ничего не получится. Надо было найти выход. И он был найден. Как раз в это время в мировой столице проходила неделя высокой моды. Мне, как главному редактору глянцевого журнала и просто хорошему человеку со связями, достался пригласительный билет в первые ряды. Самые престижные, разумеется. Там можно приспокойно сидеть рядом с Томми Хилфингером, или делиться впечатлениями с Клаудией Шифер, невзначай предлагая ей точно такое же платье, только с перламутровыми пуговицами собственного производства. Короче, это места, где люди заводят полезные связи и позируют для всех мировых таблоидов, повышая свою узнаваемость. Один наш прославленный модельер очень хотел туда попасть, но не смог. Что ж, я не только пиарщик со стажем, но еще и богиня-продаж. Приглашение ушло за кругленькую сумму, и визит в Париж прошел на полной самоокупаемости, хотя и не без приключений. Контракт с командой Пэрис Хилтон был подписан, да по такой вкусной цене, что по итогу из тех 20 миллионов, что прожигали стенки моего сейфа, часть денег я вообще не трогала, уложившись в меньшую сумму, со всеми лимузинами, фуршетами, арендой, бестолковыми накладками и прочим, и прочим. Рекламодатели же были в диком восторге, фотографируясь с улыбчивой душкой Пэрис и буквально завалили меня договорами. Я точно рассчитала время. Конец года, когда все торопятся слить деньги, и в итоге заработала в два раза больше, чем потратила. Тень банкротства отступила. Все долги были отданы, никто не ушел обиженным, как в бессмертном романе Стругацких но более всех выиграла, как ни странно, я. Приобретенный опыт был таким ценным, что иногда я думаю, а не был ли он послан мне свыше, как награда? Вспомните еще раз знаменитое высказывание человека, ставшее эпиграфом к этой главе. Он знал, о чем говорил. Дональд Трамп, 45-й президент США, официально подавал на банкротство 4... Четыре раза. Фактически в этом состоянии он находился суммарно чуть ли не больше, чем в ранге успешного миллиардера. Самым громким его провалом считается строительство и эксплуатация роскошного казино Тадж-Махал в игорной зоне города Атлантик-Сити. Наши телезрители могли видеть его в известной комедии 1992 года «На дерибасовской хорошая погода» или на брайтон бич опять идут дожди по ее сюжету в казино приехал агент кгб в исполнении молодого дмитрия харатьяна и так мастерски сыграл во все виды азартных игр что разорил заведение стал его владельцем и приказал отгружать всю прибыль в родную одессу в реальности события развивались не менее гротескным способом на строительство угрохали целый миллиард долларов а деньги трамп брал за счет пирамидальной схемы кредитов. Когда тяжесть высоких процентов обрушила всю пирамиду, знаменитый предприниматель объявил себя банкротом. Гигантские миллиардные долги он гасил потом несколько лет, уговаривая кредиторов продлевать сроки, брать натурой, то есть долями в бизнесе и льготами, и даже списывать, а потом снова зарабатывал миллиарды. Тадж-Махал, кстати, недавно закрылся. Лет пять тому назад он представлял собой печальное зрелище. Со вкусом у Трампа все гораздо хуже, чем с умением вести переговоры, о чем свидетельствует и его прическа. Тяжеловесная роскошь, помпезные люстры и унылая пенсионерская атмосфера, в которой люди преклонного возраста сидели в полупустых залах перед автоматами и играли по десять центов. Логично, что такое старомодное заведение ценой в миллиард разорилось, не выдержав конкуренции. А совсем рядом, в ближайших казино, до сих пор играет музыка, веселятся люди и легко оставляют в атмосфере праздника целые состояния. В общем, Дональд Трамп знает толк в банкротствах и представляет, как из них выбираться. До него ни один серийный банкрот не сидел в кресле президента США. Я внимательно изучала его опыт и вынесла оттуда много полезного, включая самое главное. Неважно, как у тебя идут дела сегодня. Важны твоя личность, твой бренд и твоя репутация. Четыре раза Дональд уходил на дно, и каждый раз инвесторы давали ему кредиты, покупали его акции и участвовали в новых амбициозных проектах. Потому что понимали, одно только имя, этого харизматика в названии обеспечивает успех и ликвидность. За много лет не было случая, чтобы он не разобрался со всеми проблемами и не восстановил все потери с прибылью. Именно поэтому Дональд сначала получал миллионы долларов, а потом и голоса миллионов избирателей. Хочу как Трамп. Не случайно же я выпустил о нем песню и видеоклип. В том же богатом на события 2017 году Я серьезно начала прокачку собственного бренда в масс-медиа, в соцсетях, Инстаграме и на Ютьюбе. Пережитое банкротство и выход из него только подтвердили очевидное. Твое дело стоит ровно столько, сколько стоишь ты сама. Человек-пустышка, человек-ноль не получит от этого мира ни единого рубля. Для человека-бренда с хорошей репутацией «Достанут из багажника пакет с несколькими миллионами и будут приносить еще, пока он не скажет «хватит». Теперь я не боюсь никаких банкротств, но очень не хочется попадать в них снова. «Дорогой Дональд, я плохой бизнесмен?»